Сражение за Верхнекумский. К 14 декабря 42 года на пути наступающей группировки Гота не было никого, кроме разрозненных стрелковых частей и 4-го мехакорпуса. Это был один из тех случаев, когда по крылатому выражению Черчилля судьба многих зависела от немногих. У командира корпуса Вольского не было права на ошибку. Он должен был биться у Верхнекумского как можно дольше, задерживая немецкое наступление до сосредоточения главных сил 2-й гвардейской армии. Пробивание коридора к окруженной армии Паулюса означало бы, что все, те, кто сражался и умирал в раскаленной солнцем степи в июле-августе 42-го, кто шел в последний бой в разрушенном Сталинграде, все они погибли напрасно и остались бы...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 79 Т-34 и 77 Т-70, 97 БА-64. Вспомогательная техника корпуса насчитывала 78 легковых, 1244 грузовых, 119 специальных автомашин, 3 трактора «Ворошеловец», 3 трактора «ЧТЗ», 1 трактор «Коминтерн», 73 мотоцикла с коляской, 23 без коляски. Количество автотранспорта внушает уважение. Мехкорпус Вульского был уже действительно подвижным соединением Красной армии. Он мог маневрировать целиком, а не перекатами. Вместе с тем, нельзя не отметить слабость его эвакуационных средств. Если бы корпусу пришлось отступать в стиле 41 -го года, тракторы ЧТЗ и комментар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 в район Вадянского. Тем самым сразу была создана угроза вытянутому к Верхнекумскому бронированному пальцу немецкого танка у корпуса. На обеспечение тыла танковой бронегруппы Раус был вынужден задействовать мардеры, противотанковую артиллерию и мотопехоту. 14 декабря в Верхнекумске атаковали с востока огнеметные танки 235-й танковой бригады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 на Верхнекумский. Немцами в этом бою было заявлено 36 уничтоженных советских танков. Однако с утра 15 декабря по вытянутому к Верхнекумскому клину 6-й танковой дивизии был нанесен контрудар главными силами 4-го мехкорпуса. На тот момент корпус имел в строю 107 танков. Бригады корпуса были атаковали Верхний Кумский со всех сторон. В наступлении также принимали участие бригада огнеметных танков и батальон 87-й стрелковой дивизии. Бронегруппа 6-й танковой дивизии оказалась в весьма щекотливом положении. Пехоты у нее было мало. Основная масса мотопехоты дивизии Раоса была еще на южном берегу Оксая и прикрывала фланги. Командир бронегруппы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 Шайберт, автор книги «До Сталинграда 48 километров», более точно описывает события, опираясь на документы. По его данным, в ходе боя за Верхнекумский 6-я танковая дивизия потеряла безвозвратно 19 танков. В строю осталось 6 «Панцер-2», 28 «Панцерн-3» всех типов, 5 «Панцерн-4» и 2 командирских танка. Так или иначе, за два дня боёв советскому мехкорпусу удалось не только предотвратить продвижение противника к Мышкове, но и заставить 6-ю танковую дивизию оставить Верхнекумский и отойти к Оксаю. Более того, ещё один день, 16 декабря, был потрачен немцами, На ликвидацию угрозы со стороны 36-й механизированной бригады у Вадянского. Очередной раунд сражения у Верхнекумского состоялся 17 декабря. Задача его защитников было прикрытие развёртывания 2-й гвардейской армии на мышковах. К тому моменту 4-й мехкорпус был усилен 85-й танковой бригадой в составе 17 танков. Исправными бригада на утро 16 декабря насчитывала два КВ-6Т-34 и 6Т-70 и 20-й истребительно-противотанковой бригадой в составе 6 или 7 76-мм пушек и нескольких ПТР. Теперь противники поменялись местами. Советский мехкорпус удерживал высоту южнее Верхнекумского, а немцы его атаковали.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 В танко-гренадерских полках 17-я танковая дивизия заняла полосу наступления слева от дивизи Рауса. Её противником стал 4-й кавалерийский корпус. Тем временем, главный таран Зимней грозы, 6-я танковая дивизия, предпринял попытку отбить Верхнекумский. Для наступления ей была придана бронегруппа из соседней 23-й танковой дивизии. Задача дня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 был бы для немцев простым делом. В ходе наступления 17 декабря бронегруппа 6-й танковой дивизии выполняла весьма замысловатые манёвры, пытаясь атаковать позиции на подступах к Верхнекумскому с фланга. В частности, был атакован правый фланг корпуса Волского у высоты 146,9. После этого бронегруппа развернулась и направясь на запад, утюжить позиции советской мотопехоты. Однако во время этой вспомогательной атаки немцам удалось потеснить 20-ю истребительно-противотанковую бригаду и заставить отходить на громославку к Мышкове. В журнале боевых действий Сталинградского фронта появляется почти паническая запись о том, что противник вечером продвигался на громославку силами Мышкова. Около 100 танков. К счастью, это предположение оказалось ложным. Атаки на действительно направление главного удара успеха немцам не принесли. В 14:20 17 декабря бронегруппа родировала Раусу. Цитата: "Первая атака на Верхнекумский отражена из-за необычно мощной противотанковой обороны. Налёт авиации никакого воздействия не оказал".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 не чувствовали себя столь беспомощными, хотя могли отбить атаку огромного количества русских танков. Ситуация принципиально отличалась от июля-августа 1942 года, когда советские танковые корпуса бедной пехотой были не способны к самостоятельному сдерживанию механизированных соединений противника. Теперь на направлении немецкого наступления был быстро выданут Механизированный корпус, обладавший и пехотой, и танками, и некоторым количеством артиллерии. 18 декабря атаки 6-й танковой дивизии на Верхнекумский носили локальный характер. Немецкое наступление замедлилось, и чаша весов сражения стала клониться на сторону Красной армии. На рубеже реки Мышково начали занимать оборону прибывшие дивизии второй гвардейской армии. Теперь даже если бы заслон мях корпуса Вольского оказался прорван, перед соединениями немецкого корпуса не открылась бы свободная дорога навстречу Паулюсу. 18 декабря четвёртый мях корпус стал третьим гвардейским мях корпусом. Удивительно, но об этом сразу же узнал противник.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 Стрелковый полк 1378-й 59-й МБР, попав под двойной удар, был окружен и частично уничтожен. Механизированные бригады под угрозой окружения вынуждены были отойти назад на рубеж реки Мышково. Однако шестой танковой дивизии пришлось для захвата плацдарма на Мышкове выполнять обходной манёвр довольно далеко на восток, к Васильевке. Потери корпуса Вольского под Верхнекумском в период с 15 по 19 декабря составили 52 танка подбитыми и сожжёнными. Людские потери были довольно тяжёлыми: 994 человека убитыми, 3497 человек ранеными, 1075 пропавшими без вести и попавшими в плен. На 20 декабря В составе корпуса оставалось 6.833 человека. 31 Т-34 и 19 Т-70, действовшие вместе с корпусом Вольского, 85-я танковая бригада после боёв под Верхнекумском к 19 декабря насчитывала только один Т-34 и два Т-70, то есть потеряла почти всю имевшуюся мощчасть.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 советскими войсками был достигнут несомненный успех. Время до сосредоточения 2-й гвардейской армии было выиграно. Результативные действия механизированных корпусов у Верхнекумского позволили рокировать на направлении немецкого наступления стрелковые части. Довольно сильная группировка была создана еще до сосредоточения 2-й гвардейской армии. Уже 18 декабря Василевский докладывал Сталину, цитата, «В затылок Вольскому, прике Мышково и далее на Абгонерова, внешний обвод бывшего Сталинградского Ура, развернуты 300-я, 98-я и 3-я гвардейская, частично 87-я и 38-я стрелковые дивизии, имеющие задачи на этом рубеже прочно прикрыть окончательное сосредоточение Яковлева». В районе станции Гнила-Аксайское в Одинский 17 декабря подтянуты две танковые бригады Сталинградского фронта, имеющие до 80 танков. Конец цитаты. Как мы видим, на построение заслона была расставлена пятая ударная армия. 300-я и 87-я стрелковые дивизии входили в её состав по директиве ставки на создание армии. К утру 18 декабря из состава 2-й гвардейской армии разгрузилось уже 150 эшелонов из 156. 98-я и 3-я гвардейская стрелковые дивизии армии Малиновского к этому моменту уже занимали оборону на Мышкове, а 2-й гвардейский мехкорпус сосредотачивался в районе знаменитого разъезда 74-й километр. На фланге наступающей группировки –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 Вечером 19 декабря Паулюс говорил: Цитата. Сегодняшние бои временно связали основную массу наших танков и часть ударной силы армии и показали, что в направлении Калач враг особенно силён в танках и артиллерии. Конец цитаты. В силу всех этих обстоятельств Манштейн уже не питал иллюзий относительно перспектив Зимней грозы. Он докладывал Гитлеру: Цитата Невозможно будет танковому корпусу в одиночку соединиться с 6-й армией, не говоря уж о поддержании этой связи. Последним вариантом является прорыв 6-й армии в юго-западном направлении. По крайней мере, большая часть войск и подвижное оружие армии будут сохранены. Нет сомнений, что если бы это происходило в 44-м году, 6-я армия рванулась бы навстречу свободе, бросая тяжелое оружие и технику. Именно так прорвалась из окружения 1-я танковая армия Хубе весной 1944 года. Однако в декабре 1942-го еще не было примеров уничтожения окруженной группировки немецких войск Красной армии. Самому Сталинграду предстояло стать таким примером. Пока примера не было...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 к назначенному рубежу Бузиновке. Более того, он должен был идти на прорыв до накопления планового количества топлива по воздуху. Это была игра в авант, в надежде на успех прорыва и организацию подачи топлива для продолжения операции. В своих мемуарах Манштейн пишет об этом варианте: цитата. Открылась бы возможность создать коридор между 4-й танковой армией и 6-й армии, чтобы подвести последние горючие боеприпасы и продовольствия, необходимые для продолжения прорыва. Для этой цели командование группы армий держало на готове позади 4-й танковой армии автоколонны с тремя тысячами тонн названных запасов, а также и тягачи, которые должны были обеспечить подвижность части артиллерии 6-й армии. Конец цитаты. Как мы знаем, Паулюс не последовал увещеваниям командования группой армий. Теоретически Манштейн имел право подать шесту армией сигнал Удар грома, в надежде на то, что фюрер постфактум утвердит это решение как вызванное военной необходимостью. Однако командующий группой армий Дон оказался бы как минимум в глупом положении.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 Ни о каком согласии не могло быть речи. Для Манштейна прорыв 6-й армии, по большому счету, не обещал ничего хорошего. Стоявшие по периметру окружения советские армии обрушились бы на группу армий Дон с непредсказуемым результатом. Напротив, удержание Сталинграда означало блокирование крупного железнодорожного узла и сковывание значительных сил советских войск.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 Захвачен плацдарм на северном берегу Мышковы. Но одновременно немецкий танковый корпус растягивал свой левый фланг от Дона до Васильевки. В условиях сосредоточения на северном берегу Мышковы 2-й гвардейской армии это было почти безрассудством. Впрочем, проверить на прочность корпус в полном составе советским войскам уже не удалось. 16 декабря...